Запах мысли. По-настоящему неполадки у Лироя Кливи начались, когда он ввёл почтальёт 243 по неосвоенному звёздному скоплению Пророка-угольника. Лироя и прежде-то удручали обычные трудности межзвёздного почтальона: старый корабль изъедлённый трубы, невыверенные астронавигационные приборы.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 — спросил почтмейстер зловещим голосом человека, который сам составляет графики и свято в них верует. — Да как вам сказать? — иронически ответил Кливи. — Если не считать труб, приборов и проводки, все прекрасно. Вот разве изоляции и охлаждения подкачали? — Действительно позор! — сказал почтмейстер, внезапно преисполняясь сочувствием. — Представляю, каково тебе там. — Да. Кливе до отказа крутанул регулятор охлаждения, отёр пот, заливающий глаза, и подумал, что почтмейстеру только кажется, будто он знает, каково сейчас его подчинённому. «Я, Алис, снова и снова не ходатайствую перед правительством о новых кораблях!» Почтмейстер невесело рассмеялся. «Похоже, они считают, будто доставить почту можно на любой корзине!»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 попробуют 3М22, проявил он сквозь нарастающие разряды. Хорошенько присматривай за почтой, протяжно прокричал в ответ почтмейстер. Я тот, чеже высылаю корабль. Кливи ответил, что он сделает с почтой со всеми 20 фунтами почты. Однако к тому времени почтмейстер уже прекратил приём. Кливи удачно приземлился на 3М22,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 Пожилой лучше, что белка не видит несовершенства мира, не слышит криков боли. Появился другой зверь величиной и формой тела, напоминающей крупного волка, но тоже зелёного цвета. Параллельная эволюция она не меняет общего положения вещей, заключил Кливи. Но этого зверя тоже не было ни глаз, ни ушей,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 Он затряс головой и медленно описал возле белки круг. Потом снова двинулся по прямой, но уже в неверном направлении. Слепое ходится на слепца, подумал Кливи, эти слова показались ему глубокой, извечной истиной. На его глазах белка задрожала вдруг мелкой дрожью. Волк закружился на месте в незапна, прыгнул, И сожрал белку в три глотка. "Какие у волка большие зубы", безразлично подумал Кливи. И в тот же миг, без глазей, волк круто повернулся в его сторону. "Теперь он съест меня", подумал Кливи. Его забавляло, что он, кажется, первым человеком съеденным на этой планете. Когда волк ощерился над самым его лицом, клеви снова лишился чувств. Очнулся он вечером, а уже протянулись длинные тени, солнце уходило за горизонт. Клеви, селый в виде опыта, осторожно согнул руки и ноги. Всё было цело.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 Он находился всего лишь в 30 футах от Клеви, и расстояние быстро уменьшалось. Главное не думать, решил Клеви, не думать, а думать о чём-нибудь другом. Тогда, может быть, пан, ну, может быть, она потеряет след. Он принялся перебирать в уме всех девушек, которых когда-либо знал, старательно припоминая мельчайшие подробности.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 или хородочно думаешь о камнях, скалах, людях, пейзажах и вещах, а твой ум неизменно возвращается к на ты отмахиваешься от неё и сосредотачиваешься на своей покойной бабке, свитая женщина, в старом пенчуге от се синиках на правой ноги. Сосчитай их. Восемь. Сосчитай ещё раз. Попрежнему восемь.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 Но для этого нужны время и практика. Ему осталось около 15 футов на то, чтобы научиться не думать о. По... Ну что ж, можно ведь думать о карточных играх, о вечеринках, о собаках, кошках, лошадях, овцах, волках, убирайтесь прочь. О синиках, в броненосцах, пещерах, логовых берлогах, детёнышах, берегись по по-нагириках им, пириках и мазуриках и клериках и лириках и трагиках. Примерно восемь футов. Обедах, филе-миньонах, фиалках, финиках, филинах, поросятах, палках, пальто и п-п-п-п-п-п. Теперь пантера находилась в каких-нибудь пяти футах от него и готовилась к прыжку. Кливи был не в состоянии изгонять запретную мысль. Но вдруг, в порыве вдохновения, он подумал. «Пантера-самка!» Пантера, все еще напрягшаяся для прыжка, с сомнением повела мордой. Кливий сосредоточился на идее пантеры-самки. Он и есть пантера-самка. Чего, собственно, хочет добиться этот самец, пугая ее? Он подумал о своих, тьфу, черт, самкиных детенышах, о теплом логове, о прелестях охоты на белок. Пантера медленно подошла вплотную и потёрлась о Клеви. Он с отчаянием думал о том, какая прекрасная стоит погода и какой мировой парень эта пантера, такой большой, сильный, с такими огромными зубами. Самец замурлыкал. Клеви улёгся, обвил вокруг пантеры воображаемый хвост и решил, что надо поспать.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 Еле его мысли, подобно аромату, можно засечь даже если он ни о чём особенном не думает. Пантера видно учуяла его лишь в тот миг, когда он думал именно о ней. Однако это можно объяснить навязнуй чуждый запах мысли мог сбить пантеру с толку в тот раз. Что ж. Подождём, увидим. Пантер наверно не тупится. Просто такую шутку с нею сыграли впервые. Всякая шутка удаётся однажды. Кливе лёг навзничь и возрился на небо. Он слишком устал, чтобы двигаться, да и тело, покрытое кровоподтёками, ныло. Что предстоит ему ночью? А выходят ли звери на охоту? Или на ночь устанавливается некое перемирие? И ему было наплевать.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 Он блуждал по отлогим холмам, тщетно пытаясь найти скалу, деревце или пещерку. Дружелюбный ландшафт мог предложить разве что кусты высотой в шесть футов. К середине дня он выбился из сил, пал духом, а лишь тревожно всматривался в небо. Отчего нет спасателей? По его расчетам, быстроходное спасательное судно должно прибыть за сутки от силы задвое,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 Но один из них проскользнул ему в тыл. Кливи поддвинулся в бок, стараясь не попадать в окружение. Похоже было, что волки не слишком-то поверили в спектакль. Быть может, Кливи бездарно изобразил пантеру. Волки больше не отступали. Кливи свирепо зарычал и замахнулся импровизированной дубинкой. Один волк стримглав пустился на утёк, но тот, что прорвался в тыл,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 Что он будет делать завтра, если не придет спасательное судно?» Когда стемнело, он долго еще не мог заснуть и все смотрел в небо. Однако там виднелись только звезды, а рядом слышалось лишь редкое рычание волка да рев пантеры, мечтающие о завтраке. Утро наступило слишком быстро. Кливи проснулся устал, и сон не освежил его.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 Клевиу удалось более взглянуть. Однако зверей интересовал только пришелец. К чему им драться между собой, понял Клеви, когда на лицо он сам во все усы слышание транслирующий свои страхи и свою беспомощность. Пантера двинулась вперёд. Волки остановились на почтчительном расстоянии и, по-видимому, намерены удовольствоваться остатками её трапезы. Кливи опять было попробовал взлететь по птичье, но пантера после минутного колебания продолжила свой путь. Кливи попетился к волкам, жалея, что некуда влезть. Эх, окажись тут скала или хотя бы приличное дерево. На ветре рядом кусты. С изобретательностью, порождённой отчаянием, Кливи стал шестифутовым кустом.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 Все мы кусты и истории с каменного угольного периода. Пантера явно не собиралась переходить в атаку, однако не собиралась и удалиться. Клеви не был уверен, что долго протянет. О чём он теперь должен думать? Прелесть тех весны, огни в гнезде малиновок в своих волосах. На плечок к нему опустилась какая-то птичка. — Ну, не мило ли, — подумал Кливи, — она тоже думает, что я куст. — Намерена свить гнездо в моих ветвях. — Совершенно прелестно. Все прочие кусты лопнут от зависти. Птичка легонько клюнула Кливи в шею. — Полегче, — подумал Кливи. — Не надо рубить сук, на котором сидишь. Птичка клюнула еще раз, примериваясь. А затем прочно стала на перепончатые лапки и принялась долбить шею кливиса с скоростью пневматического молотка. Проклятый дятел, подумал Кливис, стараясь не выходить из образа. Он отметил, что пантера внезапно успокоилась. Однако, когда птичка долбанула его шею пятнадцатый раз, Кливис не выдержал. Он сгрёб птичку и швырнул её в пантеру.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 Волки испустили голодный вой, но тоже отступили. Кливи увеличил давность своего гниения еще на несколько дней и сосредоточился на том, как ужасно он неудобоварим, как безнадежно неаппетитен. И в глубине души он был в этом убежден, искренне не верил, что годится кому бы то ни было на закуску. Пантера продолжала пятиться за ней и волки.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 пистолета выстрелить или хоть факелом отпугнуть. Факел. Кливи тотчас понял, что выход найден. Он полыхнул пантеры огнём в морду, и та отползла с жалобным визгом. Кливи поспешно стал распространяться во все стороны, охватывая пламенем кусты и пожирая сухую траву. Пантера стрелой умчалась прочь вместе с волками.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 воспламенил группу кустов, запылал, выбросил в струю пламени. Тогда он почувствовал первую каплю воды. Он всё горел, но одна капля превратилась в 5, потом в 15, потом в 500. Он был прибит водой, и его пища, трава и кусты вскоре промокли насквозь. Он начинал угасать.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 и лишился чувств. Чертовски удачная работа. Ты берёг почту до последнего это признак хорошего почтальона. Мож туда ссовыхлопотать тебе медаль. Кливи открыл глаза. Над ним, сияя горделивой улыбкой, стоял почтмейстер.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 Ты стоял в центре самого свирепого степного пожара из всех, что мне приходилось видеть. Глядя вниз на безупречный зеленый ковер, почти мейстер, видно, усомнился. Он посмотрел еще раз в окно, и выражение его лица напомнило Кливе обманутую пантеру. — Постой. А как получилось, что на тебе нет ожогов?